На крепком дубовом столе помещались в виде небольшого шкапика знаменитые часы т е р е н т и я Волоскова. Футляр красного дерева прост, изящен, отделан по бокам и по фронтону желтой медью. В середине главный циферблат, по углам четыре дополнительных. Они указывают ход Солнца, фазы Луны, год, месяц, число, и исчисления церковного календаря. «Особенного зраку нет в них. Без всякой любви и скорей с неприязнью к своему детищу сказал, вздохнув хозяин. Пусть часы мои заслуживают почтение не пышным нарядом, а внутренней добротностью. В них в совокупности охвачено все, что соединено в природе неразрывной связью». Бледное умное лицо хозяина стало печальным. На возбужденных глазах показались слезы. Он снова вздохнул и, опустив голову, сел на скамью. Эх, ма! Вот бьешься, бьешься. Ни науки не знаешь, ничего. Да и откуда знать? Дыра здесь. Ни людей, ни умного духу не слыхать. Ну, кому нужны эти часы? Кому? Просто люди, но они ни к чему. У помещика же труд д о р о г о й По что ему время знать? Вот и стоят часы мои, как чудо. Разве что знатный вельможа может статься, Забредет в мою келью, Да купит в к у н с к а м е р у свою На погляденье людям. — Дозволь тебя, Терентий Иванович, спросить, — Прервал хозяина заскучавший гость. — Слых в народе идет, будто бы объявился В Оренбурге государь Петр Федорович Третий. — Нет, не слыхивал, — суровостью ответил хозяин, Да подобные глупости и слухать не хочу. А вот принес мне весточку ученый один знатиц. Будто бы англичанин Гаррисон изобрел морские часы с цилиндрическим спуском. Они полтора года в море плавали, в з ы б и бурю, и уклонились от истинного времени т о к м к о на полторы минуты. Вот это часы! От адмиралтейства Гаррисон премию зело великую заполучил. Онный разговор для меня вещь недоуменная, Терентий Иванович. «Уж не обидься, пожалуй», – прошамкал гость. «Ведь я насчет красочки к тебе, насчет кармину». «Пойдем». Встал хозяин и ввел гостя в третью г о р е н к у с книжными шкапами. «Это храмина вивлеофика называется. Мысль мудрецов мира сего заключена в письмена, письмена в листы». «Листы в переплет, сирич в книгу, книги же заключены в шкафы, а вкупе все по-гречески, вивлеофика». Господи, Господи, причмокивая губами и закатывая глазки, воскликнул гость, «Каких же капиталов тебе стоит эта премудрость? Сколько овса на эти д е н е ж к и можно закупить до муки, до ситцев сукнами? Какие великие обороты можно делать?»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 Насулят, насулят, и ни с чем уедут. Только насмеются в душе беспримерному упорству моему над махиной сложнейшей, но никому не надобной. А окажи мне, государственные люди, внимание д да о помощь, эх, что бы было. Каких бы громких делов я натворил, каких бы затейно выдумывал на пользу Отечества. А здесь... Знаешь что? Знаешь что, гость любезный? Здесь даже поговаривали, особливо попы наши, ч е р н о к н и ж н е м где занимается Волосков, планеты небесные, где рассматривает. О прошлом годе на уськале мужиков на базаре бить меня. Но пойдем из сада мудрости. Чую, это не по плечу тебе. Ах верно, друг, ах верно. Истинно сад мудрости. Обрадованно загнусил, зашамкал Остафий Долгополов и...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 Занадобилась бездна, на к р а с к и страшный спрос. Ну вот, значит, как возмужал я, начал с красочным делом возиться, сорт улучшать. Теренкий Иванович, Свет, одолжи ты мне, Бога, для к а р м и н у да бакану своего. И еду я в Казань-город, там и касказывают, в красках великая нужда. Вот поеду, продам с барышом, и денежки тебе доставлю, Свет, с поклоном низким. а нет, лисьих мехов в Орде куплю. Уж я не обману, я человек верный, кого хочешь спроси. Хозяин знал, что слава про Долгополова идет худая, про щелыжник, ж о х но по мягкому нраву своему не смог отказать купцу. Ладно, краски дам не то. Долгополов косорота осклабился, рот до ушей, бороденка уперлась в левое плечо.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 «Кармин мой в ход пошел, заказов не обери-бери!» Волосков выпрямился, гордо откинул голову. «Всем звании красочных дел мастера служу государству и промышленности нашей, и сим горжусь!» «Испалать тебя свет!» Терентий Иванович вновь отвесил ему купец поясной поклон. Льстивостью, нахрапцем, Долгополов сумел выключить у хозяина два изрядных тюрючка красок, и 100 рублей наличными деньгами.